Глава 5. Константин Фагуста не приминул воспользоваться приездом двух гостей из Клура для новых нападок. Гамова он обвинил в противоречивости. Его помощников в том, что они либо настолько тупы, что не видят этих противоречий, либо так трусливы, что не смеют ему возражать. «Где логика?» — грозно спрашивал Фагуста в передовой статье. Диктатор осыпает денежными наградами и орденами всех отличившихся на войне, а в своей декларации и в беседе с гостями из Клура объявляет всех воюющих преступниками и грозит после победы предать черному суду тех солдат и офицеров, которых сам же награждал. И с такой проблемой наш правитель собирается выиграть войну. У меня лохматый редактор трибуны временами вызывал возмущение но я не мог с ним не согласиться. Последовательностью программа Гамова не блистала. Временами казалось, что его стратегия одновременно преследует две разные цели, и одна мешает другой. Я сказал это Гамову. Он недовольно возразил. Фагуста многого не понимает и не должен понимать. Но вы, Семипалов, вряд ли меньше ответственны за нашу политику, чем я. А она стремится к двум разным целям. Во-первых, выиграть эту войну. А во-вторых, воспользоваться победой, чтобы уничтожить саму возможность войны. И я заранее смирился с тем, что после победы мы не будем хвастаться теми действиями, которые к ней привели. В общем, это были те идеи, что он повторял и до декларации. Но они все больше вызывали во мне сомнения. Вначале я склонен был считать их эмоциональными всплесками, но теперь стало ясно, что это продуманная концепция. Вызывающая фраза «в мире нет ни одного разногласия между государствами, которое могло бы оправдать гибель хотя бы одного ребенка» была подобна внезапному залпу среди настороженной тишины. Удивляюсь, что Фагуста не сыграл на этой фразе. Очередное заседание ядра отвели докладу Гонсалеса о действиях черного суда во враждебных странах. У меня было впечатление, что разрекламированная частная война выдохлась еще не начавшись. Вестник террора и милосердия в каждом номере печатал заочные смертные приговоры и объявлял размеры выплат за их выполнение. Но несколько террористических актов против малозначительных лиц погоды не делали. Прищепа доложила подготовки весеннего наступления Кортезов. Через океан движутся суда с людьми и снаряжением. К весне Фердинанд Ваксель будет иметь в пять раз больше войска, чем имел, когда пошел на Забон. И начнет он с гигантского метеоудара. На побережье Кортезии переоборудуются метеостанции. Их генераторы способны контролировать весь океан. На заводах сгущенной воды работают в три смены. Впервые в истории Кортезии введено ограничение на электроэнергию. Основная ее масса канализируется на заводы энерговоды. «Поняли, что имеют дело не с правительством моего дядюшки», — весело заметил Пиано. И на этот раз его радостная улыбка не камуфлировала плохое настроение. Он гордился, что его оценивают выше, чем маршала Комлина, и готовится к битве с ним серьезней. Гамов смотрел на весеннюю кампанию иначе. «Открытый удар вакселя меня не страшит. Но если он зальет наши поля и не даст отсеяться...» «Штупа! Что с контрциклонной борьбой? Что вам потребуется, чтобы обеспечить весну и лето?» Уверенное противодействие метео наступлению врага гарантирую лишь при двойном расходе энерговоды, ответил Штупа. Гамов посмотрел на меня. Я вскинул брови. Это означало, что я возражаю против удвоенного снабжения штупы энерговодой. Была одна тайна в производстве энерговоды, и штупа пока ее не знал. Гамов сказал: Поставки увеличим. Но о двойном снабжении не мечтайте. Прищепа, есть еще какие-нибудь сведения о враге? Важных сообщений о врагах Прищепа больше не имел, но о союзниках они были. Шербайшар прибыл в кортезию и ведет там переговоры. Кир Кирун, брат Лона Чудина, президента Великого Липиния, зачистил с визитами в Конду, а там полно кортезов. С некоторыми он встречается. Амгобо Мордоба, президент Собраны, молчаливый, улыбчивый, невозмутимый, со всеми одинаково вежливый, в парламенте обвинил нас в измене союзному долгу и в отречении от идеалов дружбы с малыми нациями. «Такое идейное предательство не может остаться неотомщенным», — пригрозил он. «Вероятно, Собрана первая откажется от формального блока с нами и вступит в активный союз с Кортезией». Пусть вступает. А как в кортезии относятся к идее новых союзов? В кортезии приобретение новых союзников приветствуется. Только один против: Леонард Бернулли, яростный оратор, лидер независимых, в молодости фермер, сейчас профессор, он доказывает, что приятельство с бывшими союзниками Латании станет для кортезии обузой. Вот выдержка из его речи в Сенате. Гамов отделывается от швали, чтобы облегчить свою тележку, а мы эту шваль перегружаем себе. Он за концентрацию всех сил Кортезии против нас. Кстати, Бернули — личный недруг Амино-Ментолы. При встречах они не здороваются. Бернули вообще мало с кем здоровается, — заметил Вудвард. Мы с ним учились на одном курсе университета. Леонард был из тех студентов, которые плохо действовали на печень профессоров. Служить под его начальством еще можно, но иметь его в подчиненных, не дай бог. Гамов, отпустив министров, попросил остаться меня, Вудворта и Прищепу. Если ядро составляли 10 человек, то мы четверо являлись его центром. Я сказал, когда остальные ушли. Прищепа, вы жаловались, что финансовые возможности разведки малы. Могу предложить вам подспорье. Сто миллионов золотых деданов и я вручил ему бумажку, усыпанную семизначными цифрами. «Войтюк», — догадался Гамов. Вайтюк сегодня передал мне шифры ста счетов, вклады в банке Орион в Клуре». «Вы сейчас самый богатый человек в Латании. Сто миллионов диданов, голова кружится», — сказал Вудвард. Десять лет службы в Латании не вытравили из него картезианское уважение к богатству. Гамов спросил. «Значит, кортезы пошли на игру. И что предложили?» Войтюк порадовал, что Аментола согласен на тайный союз со мной, чтобы способствовать падению Гамова и моему вступлению на престол Латании. «Почему на престол?» — удивился Гамов. «Разве я на престоле?» Так сказал Войтюк. Слово «престол» стояло в полученной им шифровке. Не удивляйтесь, сказал Вудвард, Аминтола человек умный и деловой, но в истории осведомлен не больше, чем слепец в живописи. Диктатор для него лишь синоним императора. Кортезов такие ошибки не возмущают. Они не требуют у своих президентов учености. Хорошо, пусть престол, а дальше. Дальше Вайтюк сообщил: К моей оговорке, что не буду передавать сведений, приносящих вред моей родине отнеслись с уважением. От меня ждут не предательства Латании, а сотрудничество на благо моей несчастной родины, угнетенной жестоким и мрачным диктатором. Жестокий и мрачный. Именно так в шифровке сформулировано. Шифровка он вам не передавал, поинтересовался Прищепа. Он уничтожил ее. Он сказал, что с первого чтения запоминает наизусть любые тексты. А бумагу можно потерять. Деньги мне предоставлены не плата за шпионаж. Вероятно, и Кортезом такая плата представляется неслыханно огромной, а на политическую борьбу с Гамовым. Кортезия достаточно богата, чтобы выделить столько средств, сколько понадобится, чтобы свергнуть ненавистного диктатора. Вот такое отношение к вам, Гамов. Иного я и не ожидал. Было еще что-то интересное. Было. «Кортезия, Родер и Нордак в ответ на вашу декларацию о войне готовят декларацию о мире, и она расчистит противникам Гамова дорогу к власти. Он не уточнил, кто они, но, думаю, речь обо мне, а не о Марудзяне с «Согласен. Расчищать дорогу будут вам. Когда обнародуют декларацию». В шифровке об этом ни слова. В разговор вступил прищепа. «Вайтюк получает шифровки, которые потом уничтожает. Значит, у него есть какой-то агент, поддерживающий связь с Кортезами. Рано или поздно мы его обнаружим и перехватим шифрованные депеши». «Ни в коем случае!» — воскликнул Гамов. «Я уже говорил, что любой разоблаченный шпион — бесценное сокровище, и его надо оберегать от провала. А крупную игру с Вайтюком может сорвать подозрение, что за ним следят». Надо вообще снять с него все формы наблюдения. «Исполню», — без воодушевления пообещал Павел. Гамов предложил мне и прищепе поехать на военный завод. Вудворд удалился в свое министерство. К дворцу подошел личный водоход Гамова, бронированная машина на двух баллонах сгущенной воды. Впереди сели водитель и два охранника. В задней кабине мы трое. По городу водоход ехал не торопясь, за городом разогнался. Снега с полей еще не сошли, но разрыхлились и потемнели. По небу тащились тучи. Метеогенераторы штупы гнали их на восток, в далекие горы, к Липиню. Там накапливались водные резервы страны. Подступала весна, холодная, неровная. Я боялся ее, подходившей все ближе. Мы не обеспечили ее надежной защитой, и в том была моя немалая вина. Продукция того завода, куда мы ехали, должна была решить участь войны. Но Штупа, у которого не хватало энерговоды, мог проиграть предстоящие сражения. И я все глядел в небо и все прикидывал, хватит ли у Штупы запасов, чтобы в грозный час повернуть эти куболиги туч, несущиеся на восток обратно на запад на голову наступающего врага. Солнце уже неделю не показывалось над землей, так густо они шли. Но хватит ли их? Океан в распоряжении Кортезов, а воды в нем неисчерпаема. Водоход углубился в лес. Здесь снегу было больше. Он еще лежал на кронах сосен. И в лесу, естественном, разнорослом, Старые высокие деревья глушили выдиравшийся к солнцу молодняк с залысинами полян, с багровыми пятнами болот, давно поглотивших снег, потянуло хвоей и прелью. А затем машина вошла в ущелье, и ее остановили. Три солдата с излучателями заглянули в кабины, проверить документы. Но узнали прищепу и дали дорогу. Я иронически заметил. Хороший актер может загримироваться и под прищепу, и даже под Гамова. На следующем посту, уже у горы, в недрах ее был смонтирован завод, дежурный не ограничился тем, что кивнул прищепи и прочел пропуск. Он приставил к Павлу приборчик, похожий на ручку. От пропуска исходило излучение, удовлетворившее дежурного. Нам открыли въезд в гору. Это был секретный завод. Один из тех, какие мы стали немедленно сооружать после того, как захватили власть. Секрет был, конечно, не в том, что мы создаем водолеты. Их строили и при Марудзяне, но мало. Первый наш водолет я увидел, когда Данила Мардасов прибыл отбирать трофейные деньги. Величайший секрет новых заводов был в том, что мы создавали на них водолетный флот таких размеров и такой мощности, какой еще не знала планета. Нас сопровождал дежурный инженер, четкий, немногословный. Когда Гамов спросил его, сколько машин цех монтирует за неделю, он сделал вид, что не расслышал вопроса. Я шепнул Гамову. Не искушайте его. Выйдем объясню, почему он не может ответить на ваш вопрос. Гамов осматривал оснащенные водолеты, а я прошелся по сборочному цеху. Вдоль стен выселись штабеля баллонов со сгущенной водой. Их были тысячи, новеньких, сияющих полировкой. Насколько легче было бы Штупе «Отдай мы ему энергобогатство», размещенное хоть в одном этом цехе? Насколько радостней стала бы весна, наступления, которой мы все боялись? Но если бы даже на меня наставили импульсатор и приказали «Отдай или умри», Я не отдал бы моему другу Штупе, защитнику неба нашей страны, ни одного из этих баллонов. «Семипалов, подойдите!» — крикнул Гамов. Он радостно наблюдал, как рабочие вставляют энергобаллоны в корпуса водолетов. Сперва донные, отрывающие тяжелую машину от земли. Потом кормовые, создающие своей реактивной тягой движение вперед, А под конец тормозные. Гамова... Восхищали все производственные операции. Как все просто, Семипалов. Водяной пар, в который вдруг превращается стекло в баллонах, бросает вверх тяжелую машину, мчит ее в воздухе на перегонки с птицами, потом плавно опускает на землю. Совершенство. Абсолютное совершенство. Конечно, совершенство. С маленькой поправкой, даже двумя. Это стекло, называемое сгущенной водой, или энерговодой, весит в 20 раз больше обыкновенного. Маленький баллон с трудом несут четверо дюжих рабочих. И нет такой птицы, которая могла бы посоревноваться в воздухе с водолетом. Самый сильный ураган, генерируемый метеостанциями Штупы, отстаёт от боевой машины. Ни я, ни Павел не стали посвящать Гамова в подробности самой сложной операции. Как обыкновенная вода превращается в сгущенную и становится аккумулятором испалинской энергии. В технологические детали он не вникал. На обратном пути он сказал: Теперь объясните, почему инженер завода не мог рассказать, сколько водолетов выпущено в последнюю неделю. Это лучше меня объяснит Прищепа: Дело в том, что мы присвоили заводу Шифр 3, сказал Прищепа. Что разведчиков врага на нем не имеется, мы уверены. Но исключить наличие шпионов в столице было бы рисковано. В сводках этого завода военному министерству число водолетов уменьшается в 3 раза. В некоторых других местах коэффициент сокрытия доходит до 9. Это значит, что если в сводке значатся 10 водолетов, то реально их произведено 90. И инженер растерялся называть ли запретную истинную цифру или приуменьшенную в три раза. Я поехал домой, Елена что-то готовила на кухне. Ужинал. Я привезла немного вкусных вещей. Ужинал, но вкусные вещи вкушу. В нашей столовой насыщаются, они едят. бар придумал для правительственных порций формулу. Во-первых, дрянь, во-вторых, мало. Ты уже передавал эту глупую остроту бара. Зато в народе с уважением отзывались о продовольственных самоограничениях в правительстве во время осады Забона. Ограничения, введенные во время борьбы за Забон, сняты. Мы снова на нормальном снабжении, хоть товаров из золотых магазинов нам не возят. Тогда угощайся с недью из золотого магазина. На одном заводе я внедрила свою технологию. — Премия в латах. Твоя жена, Андрей, сейчас зарабатывает больше тебя. — Я не такой гурман, как Бар, но с удовольствием поглощал все, что Елена накладывала на тарелку. А то, что роскошный ужин проходил сразу после скудной еды в нашей столовой, позволило не просто насыщаться, а смаковать золотые снеги. Елена снова заговорила. Я тоже член правительства, как и ты, правда, не такого высокого ранга, но в столице почти не бываю, на ваши заседания не хожу, а непрерывно меняю одну дальнюю командировку на другую. Другие заместители министров тоже редко посещают наши заседания. Их вызывают, если нужны. Стало быть, я не нужна? Ты недовольна? А почему мне быть довольной? Мне предложили играть важную роль, но спектакль отменили. Я сделал усилие, чтобы голос не звучал сухо. Отложили, они не отменили. Наберись терпения, Елена. Гамов не бросает слов на ветер.